Марина Москвина. Вальсирующая. Читает автор. Только что прошел ливень, и вода еще потоками стекала с крыши по жестяному желобу в переполненную бочку. Нам ее присоветовала купить у проезжих шаромыжников соседка Женечка, жена Генки-милиционера. Бежит вдоль забора, кричит, «Искра, Маруся, бочки привезли! Такая нужная вещь, ну прямо без нее никуда!» Надо было видеть наши с мамой недоуменные лица. Когда мы эту бочку подкатили к нашему крыльцу, и мама сказала, немного постыв: «Я знаю, что делать с этой бочкой. В ней будет сидеть твой отец, как диаген». Света к и листьев капала вода, шевелилась, теплилась, струилась по канаве под мосточком, сооруженным давно когда-то плотником Пал Иванычем. Он тогда еще нам построил дровяник, Деревянную душевую, куда, конечно, никто не собирался проводить никакого душа, и туалет из сосновой доски с двумя очками, где за тридцать лет никто и никогда не сиживал плечом к плечу. Зато единственное ведро с компостом, выстеленное дну мясистым лопухом, под насмешливые комментарии картофельного человека Афанасия, гибнущего в неравной борьбе с колорадским жуком. «Лёха, ты что там, клад ищешь?» всегда выносил Лёшек и закапывал под забором. «Почему содержимое этого ведра, — задумчиво спрашивал он порой, — закапываю всегда я, а больше никто и никогда?» Сынок с юных лет отзывался беспечно. «Потому что тебе это интересно?» «Да, мне интересно, — Лёша говорил. Но я этот интерес вызываю в себе искусственно и всячески его подогреваю». «Думаю, что там в этой яме? Может быть, найду оружие с времен войны или флаг партизанский?» Я тогда Лешика очень ревновала к одной самодеятельной артистке. Завороженная его талантом, она взялась похаживать к нему в мастерскую, резать, засучив рукава колбасу на вернисажах в его рубашке. И в один прекрасный день Леша мне признался, что где у него есть знакомая девушка Мим а то я не знала. Так вот она будет у него на выставке среди сшитых мной даблоидов фланировать совершенно голой. Где-то я уже писала об этой его симпатии, драматизируя мои страдания, умалчивая о том, что, когда разжигала печку в Уваровке, мне попался газетный обрывок с ее портретом. «Ослепленная яростью!» Я собралась изорвать его в клочья, но вдруг осознала, что Каналья, прикрыв глаза, с блаженной улыбкой сидит в позе созерцания. Так Будда в роще между Гаей и Урувиллой сидел под деревом Бодхи, наслаждаясь светом обретенного всеведения. Не то чтобы я преисполнилась почтением к ее великосвятости, врать не стану. Но что мне было делать с этим портретом? бросить в горящую печь, а оригинал оттаскать за волосья, следуя пылким возлюбленным Пикассо. Однако плутовка предусмотрительно была острижена под ноль, что делало невозможной праведную битву. Искра меня поддерживала со всех сторон, подставляла дружеское плечо. Ей самой вечно приходилось быть начеку. Галактион до сих пор на своем девятом десятке катастрофически любимец женщин. Однажды мать моя, она работала на телевидении, попросила Галактиона, у него была шикарная бирюзовая «Волга» с серебряным оленем, привезти на студию артистку Элину Быстрицкую. По мягкой повадке и глубоко проникающему взгляду с поволокой, звезда экрана мигом поняла, что этот парень непростой возничий. Он ждал ее в гостиной, пока она не спеша наводила марафет, отвез на студию, Ну а потом, — говорил мне загадочно, — когда Искры уже не было на свете, мы долгое время перезванивались. Вдруг он увлекся женой знаменитейшего дирижера, не будем называть имена, познакомился с ней в троллейбусе и зачистил в дом композиторов, та в секретариате возглавляла приемную комиссию. Прознав об этом, Искра, а от нее никогда никому ничего не удавалось скрыть, нацепила бабушкины очки, вернее, роговую оправу без стекол, выудила из сундука всклокоченный парик, доставшийся в наследство от ее героического отца, старого подпольщика-соратника Ильича, именно вождь пролетарской революции настоял, чтобы девочку назвали в честь первой большевистской газеты, накинула какую-то холомиду и в таком виде явилась в секретариат Союза композиторов. Мигом определив соперницу, женщины у старика-отца были, как говорится, на один покрой. Искра поинтересовалась, какие нужны документы для вступления в союз. Опасливо поглядывая на бетховенскую шевелюру соискателя, а куда деваться-то, у них там и не такие типы проходят чередой, та отвечала через губу, мол, понадобятся клавиры, партитуры. И перечень произведений, из которых следует хотя бы минимальный навык владения композиторской техникой. И предупреждаю, она добавила противным голосом чиновничьим. У нас в приоритете качественная академическая музыка, так что заявки лиц, сочиняющих авторскую песню, джаз и прочее, будут рассматриваться в последнюю очередь. Это почему же, въедливо заметила Искра как раз неравнодушная к джазу и авторской песне. «А вы, собственно, в каком жанре работаете?» спросила наша гипотетическая разлучница. Именно в эту минуту дверь отворилась, и на пороге обозначился галактион с тортом и гвоздикой. Повисла пауза. «В жанре и прочая, ответила моя доблестная мать после чего поднялась и с достоинством удалилась. Ни скандалов, ни выяснения отношений, про обоюдный визит в союз композиторов никто не проронил ни слова. Однако тема была закрыта. Не раз и навсегда, конечно, Боже упаси, но эта глава нашей жизни благополучно завершилась. Лишь несколько лет спустя Благородный Галактион явился домой под утро. Подозреваю виной, тому были балерины Большого театра, которым он дважды в неделю за полчаса до репетиции тщетно вдалбливал в гладко причесанные головки с пучками на затылках основы марксизма-ленинизма. Они впархивали в аудиторию на пуантах, порой в перьях и балетных пачках, слушали в полуха, а потом звали его на утреннюю репетицию или вечером, если не заняты в спектакле, на садово-каретную к Сашеньке Годунову. Зато на экзамене, в присутствии представителей горкома, вручая балетной фее билет с вопросом, Галактион напоминал, понизив голос, «Вы, конечно, помните, что пять признаков империализма — это...» Стараясь не шуметь ключом в замке, он вкрадчиво просочился в прихожую, где стояла искренне сводя с него испытующих глаз. А далее произошло нечто, приводящее меня до сих пор в ужас и восторг. Отец сомкнул на переносице брови и пророкотал неожиданно строго, как Зевс-громовержец с вершины Олимпа. «Дети накормлены!» Софокл гордился бы таким драматургическим ходом, Шекспир посыпал голову пеплом в иных мирах, что не его осенило эта гениальная реплика. искр конечно, тоже ее оценила, поскольку сама была сценаристом и знала толк в вылетевшем, как воробей слове, снайперски попавшем в цель, в нечаянной фразе, полностью менявшей дело, поэтому ей не страшны были бури и фьорды худсоветов. Станут отсматривать материал о покорителях целинных земель по ее сценарию, А там хлеборобы заходят в столовую, усаживаются, давай ложками стучать, и все до одного в ушанках. За стол садятся, не молясь и шапок не снимая, с укором продекламирует главный. Искра мгновенно под этот видеоряд настрочит. «Сильный ветры дуют в степях Казахстана. Снимут хлеборобы шапки, простудятся. Кто будет хлеб давать стране?» Она обладала феноменальным даром лавировать между сылой и Харибдой и выкарабкиваться из любых ситуаций, связанных с освещением бессмысленных вершителей наших судеб, таких как перекрытие Енисея, возвеличивание царицы полей кукурузы и прочее. Был забавный случай, когда она привезла съемочную группу в какой-то подмосковный совхоз, вывели директора для интервью на кукурузное поле, камера, а он стоит смущенный. Кукуруза ему по грудь, не то что у других выше головы с ручками, но до тех-то ехать и ехать, а этот вот он. Горая Петре возвышается над кукурузными метелками и что-то бубнит себе под нос про неблагоприятные климатические условия. А Искра ему «А вы присядьте». «Не нам сетовать на эпоху, в которую вы положить, говорила Искра. «Она прошла всю войну». С 61-й армии дошла до Берлина, вернулась в Москву отельбы. «Здравствуй, дочка», — писала мне искра в пионерский лагерь. «Вчера я выступала в библиотеке имени Льва Толстого с надетыми на вельветовый пиджак медалями, своими, мамой и тетей Аней. Некоторые даже были одинаковые. Сказали, что будут восьмиклассники, а запустили третий класс». Тут уж я развернулась, они у меня только охали, охали и хохотали. Мне потом учительница сказала, «Вы поняли, что это были не аплодисменты, а овация?» «У меня главный талант — стереоскопическое зрение», — она говорила. «Это обнаружилось в армии, когда я служила на дальномере». Я понимала, какой самолет ближе в небе, какой дальше, без специального оборудования. Такое исключительное зрение на всей зенитной батарее оказалось у двоих, у нее и друга детства Зинкиной. Еще у них была подруга Светка. Ее маму, Веру Самойлну бранштейн такая же фамилия была у Троцкого, арестовали перед войной, а следом и Свету. Обе четыре года просидели в лагерях, не ведая друг о друге. Хотя Света потом говорила, что в лагере никто не сидит, там совсем другая задача. Зинкина после войны работала хирургом в Боткинской больнице. Муж ее, Бородай, их комбат, жизнелюбый дон Жуан, красавец, грудь колесом, касаясь сажень в плечах. А как он пел в окопах, в землянке, подватанную, перелатанную шестиструнную гитару, не сводя с Любы Зинкиной влюбленных глаз, ты будешь подносить гранату, чтоб ворога подлого бить». Бородай пережил два инфаркта. Оба сопровождались остановкой сердца. Дважды Зинкина запускала мужу сердце в 42 года и в 58. И оба раза он потом уезжал в санаторий с другими женщинами. Она ревновала, пускалась в догонку, обрушивалась, как снег, на голову. Третий раз она уже не стала, вздыхает Галактион. Галактион уже все сходило с рук. В отличие от Лешика, скандал, который я закатила ему по случаю рискованного проекта с мимом, по сей день вспоминают наши соседи, хотя с той поры много воды утекло в нашу бочку с крыши. Искра Леша высоко ценила и утверждала, что он всегда будет её зятем, даже если перестанет быть моим мужем. «А когда я умру», — говорила, «он единственный не будет распускать нюни, а всё сделает, что полагается в таких случаях». Как-то раз, когда я готовилась стать матерью, а Лёша готовился к очередной выставке, она повезла меня отдыхать в Юрмалу. Прошло три недели. От Лёшика ни строчки. Я каждый день ходила на почту, пыталась дозвониться домой, все было напрасно. Вдруг мне на почте вручают письмо. Разворачиваю листок, и что я вижу? Моя дорогая, возлюбленная Маруся! Как я тоскую просто не могу передать! Днем и ночью Я думаю только о тебе. Особенно ночью, когда погаснут окна и зажгутся фонари, тогда мне хочется только одного — прижать тебя к своей груди и не выпускать из объятий до самого восхода солнца. Хотя мои слова — лишь бледное отражение того, что я чувствую, я затрепетал. Даже в лучшие наши дни Леша не писал мне таких поэтически страстных писем. «Почему тебя нет сейчас со мной?» — продолжал он. «Одиночество приводит меня в отчаяние. То ли дело с тобой, о моя Маруся!» От Алексея заглядывает искра через плечо. «Ну что, что он пишет?» Неважно, отмахиваясь жадностью, поглощая строку за строкой. Ты не представляешь, как ты нужна мне. Возможно, порою я кажусь тебе хладноватым. Я мало говорю тебе слов любви, но пойми, что ты необходима для меня. Как воздух. Про Галактиона что-нибудь есть, не унимается искра? Что там в Москве? Какие новости? Потом, потом. Я думал, такое бывает только в романах или в кино. И вот я сам готов бросить все, купить билет на рижском вокзале в кассе дальнего следования, и мчаться к тебе, подстегивая машиниста, броня за нерасторопность. Смутное подозрение шевельнулось во мне. Сильней Лешака, да и почерк какой-то не его, я покосилась на искру и обнаружила, что она еле сдерживает смех. Стоит мне подумать о тебе, я стала вглядываться в каждую букву. Как мои чресла наполняются страстью. Это был почерк Искры. Плавный, округлый. Как я могла обмануться? Вот она, магическая сила иллюзии, которая лежит в основе феноменального мира. Какая же ты дура, сказала Искра. Я просто хотела пошутить. Ни почерк не изменила, ничего, а ты вся надулась от важности, как пузырь. Впрочем, и от него вскоре прилетело письмо. Два требования с коротеньким содержимым. Справляю нужду, направил струю на куст глициний. Мужаяся, подбадривала меня искра. Тебе надо пробудить в нем страсть. И раздобыла специальные капсулы биодобавку к пище. Запомнить просто. «Вешние воды», «Ася», «Записки охотника» — так звали возлюбленную Тургенева, певицу и пианистку Виардо. Шесть штук три раза в день во время еды, каждые пять лет увеличивая по одной капсуле. «Может, он и тобой заинтересуется», — радостно предположила Искра. Лёша намека не понял, заметил на бегу, что это отличная профилактика атеросклероза и стал меня ими заботливо подчивать для мозгового кровообращения. Однако снадобье подействовало. Вскоре он зашел на кухню и воскликнул с невиданным энтузиазмом. «Тебе помочь?» «Разломать макароны!» Еще халва-дружба, она где-то вычитала, вызывает интерес к подруге жизни. Леша съел две упаковки, а, укладываясь спать, как обычно намного раньше меня, ласково проговорил. «Пойди сюда, я пожму твою руку». Искра веселилась, когда я это рассказывала. Сама она, воплощенное сострадание, доброта и человечность, решительно и грозно давала отпор соперницам. Как-то одной претендентке позвонила по телефону и с места в карьер. «Вы что же, любите моего мужа?» «Да не люблю я! Не люблю вашего мужа!» так крикнула и шваркнула трубку. «А я люблю своего мужа!» — торжествующе произнесла искра, выключая диктофон, куда она записала телефонный спаринг и дала прослушать потрясенному Галактиону. «Чем я не Михаил-архангел, сокрушивший Лукавого?» — она спрашивала горделиво. «Я же...» Чуть что, шарики за ролики, мозги на бикрень, мечусь, как летучая мышь, высвеченная из темноты автомобильными фарами. Хватаю зачитанного до дыр Будду Сутапитаку и на вокзал на подножку уходящего поезда. Сто дорог распахнуты передо мной, и десять сторон света, четыре основных и четыре промежуточных, а также зенит и надир. Каким-то дуриком улетела в Хабаровск, Обычно это очень плохо кончалось. Или напьюсь и на бедокурю бессильное произвести чудо, после чего себя чувствую, как вытоптанный московский дворик. Ах, все-таки московский, замечательный Лешек, спустившийся в мою жизнь с далеких Уральских гор. Я, которая давно дала себе клятву жить в гармонии со своим хаосом и заблуждениями, а также с хаосом и заблуждениями всех живых существ, По сей день не могу избавиться от подростковых страданий и не наломать дров. А уж раньше-то, когда сил было побольше, обязательно совершала какой-нибудь кульбит или бери выше сальто-мортале, благополучный исход которого могла гарантировать только искра. Раз как-то Леша, почуяв зов неизвестно чего, собрал свой чемодан и сказал... Человек, Марусенька, должен быть как ветер. Ветер ты не остановишь. А если ты остановился, какой же ты ветер? Что за ветер, который остановился? И с этими словами улетел в Париж, где собрался устроить перформанс в одной галерее современного искусства. Идея была исключительно миротворческая. Из мешка извлекаются две плюшевые карты России и Европы, начиненные оружием, сшитым из тряпочек. И раскладываются на полу. Далее хирургическими щипцами, так называемым зажимом кохера, из их нутра, как из тел пораженных злокачественными образованиями, вытаскиваются бомбы, танки, ракеты и пушки. Завершив очистительную процедуру, художник вкладывает в них два красных любящих сердца. Затем обе карты прикалывает булавками к стене, а надо сказать, что обе они напоминают человеческие очертания, из потайных полостей выуживаются две руки, пришпиливаются к стенке, будто жених с невестой держат друг друга за руку, а над головами, как при венчании, прицепляются две короны. В заключении перформер накидывает на себя плащ славы, в котором заключено сияние, излучающее сверкание блеск, вместо римской фибулы защелкивает края на груди зажимом кохера, достает из мешка огромное сердце, вынимает оттуда белого голубя, надевает сердце себе на голову, как челму, верхушкой вверх, так что полые вены аорта не спадают у него по спине, и, превратившись в жреца, или заморского гостя с голубем мира под марш Мендельсона совершает обряд венчания России и Европы. Его приятель, абстракционист Николка Чесноков, рассказывал мне, это было что-то грандиозное. Хотя вокруг стоял ужасный шум, производимый видеоинсталляциями других участников, Но там, где колдовал Леша насчет всеобщего разоружения, царила тишина, как в центре тайфуна. Когда же грянул свадебный марш, и Лешак распахнул объятие человечеству, к нему на грудь пала одна француженка ненормальная, которая, не сходя с места, решила порвать все привязи этого мира и стать верной спутницей этому распоясавшемуся миротворцу. К тому времени век в очередной раз расшатался, Сограждане через одного посходили с ума, политики взбесились, а здравый смысл вылетел в трубу. Все так ослаблены Кали-Югой. Никола, например, из Парижа переехал на Кюльнщину и там осел. Напрасно в Москве ждала его жена с ребенком, дочь известного советского скульптора и младенец Виктор. Чеснок ассимилировался без остатка. Дни летели, а мой Леша молчал, как рыба. Я позвонила куратору Нинке. Та давно возвратилась в Москву и уже замышляла новую выставку андеграунда. Нинка отвечала уклончиво, удалось лишь выведать какой-то сомнительный номер их общей знакомый. После долгих гудков откликнулся девичий голос на чистом французском, который я тщетно зубрила в юности, да напрочь позабыла, все выветрялось под метелку, кроме полностью неуместного в данном случае «Ме Я вас поздравляю!» Мне сообщили, что Леша на блошином рынке. «Пусть он позвонит домой, когда вернется!» — крикнула я через леса, через моря, призвав на помощь Вишну, Шиву и Парижскую Богоматерь. В ответ мне почти пропели что-то вроде «Сюда, вы, увы, он больше не вернется», какую-то поэтическую строку, лишающую последней надежды. Сказать, что я была в ярости, ничего не сказать. Я просто слетела с резьбы и в своем сокрушительном гневе обратилась в разящего огнем и мечом демона Асура. Бремя страданий мира легло мне на плечи. Я была унижена, оскорблена. Раненое самолюбие требовало отмщения. Лицо Лёшика то и дело вспыхивало передо мной из слепящего света или из кромешной тьмы. Я бросила перчатку Франции и объявила ей вендетту. Гнев мой сотряс небо и сдвинулась земля. И как было во времена Ноя, и как было во времена Лота, все ели, пили, покупали, продавали, женились и строили дома. Вдруг солнце и луна померкли. Звезды посыпались с небес, и стала темной вся страна. И как во времена Ноя начался потоп. И как во времена Лота пролился дождь из огня и серы. Столпы дыма взвихрились над Эйфелевой башней. Повсюду перебоя работали гильотины. Я жгла корабли мосты, особенно пострадал мост поцелуев. Полыхали вокзал Сен-Лазар. Латинский квартал, Елисейские поля. О, Шанзе-Лизе, последний день Помпеи отдыхает в сравнении с тем, что я с вами сделала вне скорби и печали. Если бы не искра, которая страстно любила Париж и все, что с ним связано, пусть даже эта лохматая красная шапочка, привезенная ей в расцвете лет, тот единственный раз, когда ей удалось побывать во Франции, почему-то с делегации казахов, и всегда нафигурировала эта шапочка то как фундамент весенней элегантности, то как счастливые талисманы в ней же, слегка облезший, но так и не утративший с годами шарм, искра холодными осенними ночами до последнего спала в Уваровке. Страну постигла бы судьба разрушенной Бастилии, от всех великих зданий не осталось камня на камне. Очищающая вечность пламя поглотила бы Париж и перекинулась на другие города. Ну-ну, не надо крайностью урезонивала меня искра, возвращая на место Францию, восставляя и воскрешая. Наши с тобой мужья вряд ли пустятся во все тяжкие. Галактион в свое время побаивался парторганизации, организации, Алеша уральский интеллигент во втором колене. Пойми, они оба сторонники половинчатых мер. Я же! Вместо того, чтобы разорвать путы и привязанности к этому миру, беспощадно раздербанила наш слеший старый добрый диван, который когда-то собственноручно скрепила суровой нитью, ибо он регулярно разваливался под нами, причем без всяких видимых причин. Засучив рукава, мокрая от слез, портновскими ножницами вспорола шов, легла на оставшуюся половину, и стала просматривать брачные объявления в «Спид-инфо» с фотографиями людей, пусть и не устроенных в жизни, но не теряющих надежды встретить родную душу. Кто любит копаться в огороде, кто уважает классическую музыку и хорошую книгу. Москвич, инвалид, 66 лет, ищет жену до 44-х, можно азиатку, жил несколько лет в Ташкенте, можно с детишками. «Я простой писатель». «И недостойно жить с гением», — говорила я искре, отметающий всех без разбора мужчин, которых я отмечала красной галочкой. «Мне нужен муж проще и казистей. Пока Лешек пропадал на чужбине, спрятав свое тело на северной звезде, я ждала событий, которые в корне переменят мою историю. С моду меня привлекали исключительно яркие артистические натуры. Мой мне с любви мог бы лечь в основу мюзикла с успехом идущего на Бродвее. Ария героини начиналась бы строкой «Где ты вообще их откопала?» Полный набор от обаятельнейших невротиков до клинических сумасшедших. Если их выстроить в ряд, получится такая шеренга духоборцев. Ни один здравомыслящий человек даже не рискнет приблизиться. Что тебе надо было от них от всех? Что ты искала в дебрях этих душ? Но и теперь, в своем возрасте безумном, когда утром тебе 70, днем 50, вечером едешь в метро, и тебя кто-то посмотрел двадцать, а к ночи 90, надо ли порывать с вековыми устоями и менять приоритеты? На углу Тверской зажигал трубач полукриминального вида в кожаной шляпе, длинном черном пальто распахнутом, в жилете и белой манишке с бабочкой. Он поймал на лету мой прицельный взгляд, подмигнул и поддал такого жару, что неподалеку стучавший палками по картонным коробкам инвалид седой всклокоченный краснолицей, аж прямо зашелся на своей ударной установке. В памяти выплыли порочные усы Джона Гальяна купе с ковбойским антуражем джазмена. Они буквально семафорили о том, что от этого знакомства можно будет не обрадоваться. Еще один был соискатель, не скрою, здорово подвыпивший. «Мадам!» — он церемонно обратился ко мне в троллейбусе. «Хотите, скажу, какое у меня хобби? Я выращиваю грибы шиитаке, японский лесной гриб, рода лентинула, семейство негниючниковое. Вы спросите, как протекает процесс? Берутся куски дуба с дубовыми опилками, травой и перегноем, Туда погружаются семена, и те довольно скоро прорастают, поскольку шиитаки, чтоб вы знали, сапротрофный макромицет. Ботаник, я подумала, представив, как вернется Лёша, а по всей квартире увесистые деревяшки с перегноем и прорастающей семьёй негниучниковых. Наверняка вам будет любопытно, не унимался мой ходячий справочник, обдавая собеседника алкогольными парами что шиитаки в Азии предпочитают мертвый кастанопсис, но на худой конец сойдут для сельской местности монгольский дуб с амурской липой. А между прочим, он мне крикнул вслед, лентинолы полезны от рака молочной железы. «О, это нам как раз подходит», заметила искра, прослышав о моем знакомстве. Мне было лет пятнадцать, когда у Искры обнаружили то, о чем он повел разговор. Это случилось как раз перед Новым годом. Искра пыталась отложить операцию до лучших времен, чтобы нам вместе встретить Новый год, но ее попытки убежать от судьбы разбивались о неумолимую Зинкину, как волна о гранитный утес. Ту не переупрямишь. В старости, уже маленько без тормозов, она переходила поверху Тверскую улицу. «Да пошли они к чехту! Объедут!» Зинкина грассировала. Девочкой на вопрос, что ты больше всего любишь, она отвечала шпаготы и магоженая». В июне 41-го, сразу после выпускного бала, они подали заявление на фронт. Пока ждали повестки, учились на курсах медсестер в Филатовской больницы. На первой операции Зинкина грохнулась в обморок. «Это, — презрительно бросила профессор Елизарова, — никогда не будет врачом». «Нет, буду!» сказала бледная, как смерть Зинкина, поднимаясь с пола. И что же, сорок лет отрубила в хирургическом отделении Боткинской больницы, двадцать из сорока заведующей отделением. Она самолично прооперировала искру, сутками не отходила от нее в реанимации и провела с ней в палате новогоднюю ночь. Нарядила елку, до краев наполнила кружки клюквенным морсом, чтобы жизнь лилась через край. Морс — полезная штука, особенно при химиотерапии. Помню жуткий мороз, и у нас в квартире постоянный запах клюквы. Бабушка варила морс для искры, а клюкву держала за окном, чтобы не размораживалась. Мне так было страшно идти в больницу. Я боялась увидеть ее беспомощной, сломленной, погасшей. Но когда меня пустили к ней с нашей клюквой в китайском термосе Фукумару, мать моя, еле слышным голосом, очень слабым, объявила себя амазонкой, обитающей на краю Айкумены и лишенной правой груди, чтобы ей удобнее было стрелять из лука.